Он встал и направился ко мне. Паркет поскрипывал под его тяжелыми уверенными шагами. Я замерла и даже перестала дышать. Милиционер вместе с Гешей подошел и остановился надо мной, тяжело сопя. И можете себе представить, что в этот миг у меня жутко зачесалось в носу, ну просто как назло. «Молоденькая какая", вздохнул Василий Иванович. "Что ж вы, выроды, делаете?" Смерть Василий Ивановича она не разбирает. Она приходит внезапно, так сказать, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, — проговорил Геша и понизил голос. А вот я вам могу посильную материальную помощь оказать на воспитание сына или на другие хозяйственные надобности, пока мы тут с вами один на один без свидетелей. Она, я думаю, не в счет. Послышался звук, который ни с чем нельзя перепутать шуршание купюр. Милиционер крякнул, вздохнул и произнес задумчиво: "Ну, ежели у вас врач уже был и бумаги как надо оформлены?" "Оформлены, Василий Иванович, и непременно оформлены. Вот ведь они бумаги эти." В носу чесалось немыслимо. Я подумала, что будет с милиционером, если я сейчас чихну и с трудом удержалась. Ну, если все в порядке, ладно, что ж, я тогда не против. Сейчас подпишу вот тут. Паспорт у нее есть? Так нету, Геша развел руками. Эти бабы никогда документов с собой-то не носят. Ладно, потом в морг принесете и все, что скажут. На этот раз зашуршали не деньги, а бумаги, документы, свидетельствующие о моей безвременной кончине. Я снова подумала, что делаю явную глупость, но вспомнила Димыча и Мальдивы и не подала признаков жизни. Василий Иванович напоследок выдал еще какую-то дурацкую проповедь насчет того, что трезвость норма жизни, а пьянству и тем более наркотикам — бой и удалился в освяси. Я перевела дыхание и первым делом почесала нос. Всё о'кей, прошептал вернувшийся Геша. С санитарами проще будет. Они за деньги что хочешь сделают. Оказалось, что мент Василий Иванович был настолько любезен, что сам позвонил в морг и велел срочно вывозить покойницу, а то бы мы санитаров до утра прождали. Этих было двое. Один наглый, с черными кольцами волос и хитрым цыганским взглядом. Второй помоложе и поскромнее на вид. Он все больше молчал. Геша сразу же взял быка за рога, отозвал цыганистого, которого звали Николаша, в сторонку и зашептал ему что-то на ухо. "Чего?" Николаша отшатнулся. "Да ты, парень, с дуба рухнул. Мы ж на работе. это подсудное дело, Геша снова зашептал ему на ухо, а потом показал деньги. При виде такой суммы глаза у Николаши зажглись ярким светом. Он почесал в затылке и сказал, что он-то бы согласился, но вот напарник его Вова, человек очень принципиальный. Геша показал Вове его часть денег, но Вова стоял насмерть: никак нельзя, опасно. Пришлось прибавить. И Вова преодолел свои опасения. В случае чего мы знать ничего не знаем, твердо сказал Николаша. Документы все в порядке, мы ее и забрали. Вы главное ее в покойницкую определите, суетился Геша. Деньги отработайте. Ой, плохо, вспомнил Вова. Сегодня же Кондратьевна дежурит». Ладно, уж Кондратьевну я на себя возьму. С этими словами Николаша ловко положил меня на носилки. И прикрыл серой простынёй, от которой воняло дезинфекцией. Не боись», — сказал Вова тихонько. Она чистая. Мы сегодня первый рий сделаем. И на том спасибо. Пожилой водитель труповозки курил возле машины. Куда вы ее головой-то вперед пихаете, зворчал он. Никакого к покойнице уважения. Не пыли, Васильич, не в церкви, — хохотнул кто-то из санитаров, кажется, Николаша. Ничего с этой покойницей не сделается. От чего померла-то? полюбопытствовал водитель. Да, написали, что от сердечной недостаточности, объяснил Николаш. А только я думаю, что передоз. Ясное дело, вздохнул водитель. С чего это у молодых вдруг сердце отказывает? Перекололось или перенюхалось? Ох ты, господи, что люди сами с собой делают? Уж это точно, фыркнул Николай, осторожно устанавливая носилки в машине. А что это вы такие веселые?» — с явным подозрением спросил водитель. успели уже принять? У людей горе. Да какое горе? вступил в беседу второй санитар. Они уж поминки справляют. Водитель выругался сквозь зубы. И рывком тронул машину с места, отчего я, зазевавшись, едва не слетела с носилок. Санитары без особых церемоний выдворили меня на место и бросили сверху колючее жесткое одеяло. Водитель, к счастью, ничего не заметил. Ехали недолго в третью городскую больницу. Санитар Геши сказал, что она сегодня дежурная. Я понятия не имела, где там морг, да и какая разница? «С приятелями мы и договорились, что они будут ждать меня утром возле больницы на машине. А кто-то один принесет одежду к моргу, потому что на мне, кроме джинсов и тоненького свитерка, ничего не было, даже носков, не говоря уж об обуви. Машина притормозила у шлагбаума, водитель крикнул что-то дежурному, и мы въехали на территорию больницы. Водитель привычно опомянул матушку, объезжая лужи на разбитом асфальте. Николаш от толчка подпрыгнул и стукнулся головой. "Не дрова везешь, Василич?" рявкнул он. "Люди ведь. И где тут люди?" невозмутимо ответил Василич. "Одни покойники. А мы? А вы не люди. Вы не христиане." обстоятельно разъяснил водитель. "Разве ж нормальный человек на такую работу устроится?" "А сам-то?" обиделся Николаша. — "Я при машине покойников не касаюсь. Чувствовалось, что разговоры такие ведутся между ними часто, и собеседники привыкли, отвечают друг другу по инерции, без особенной обиды. Машина развернулась и встала. Санитары спора подхватили мои носилки и вынесли на улицу. Потом заскрипела дверь, и даже через одеяло пахнуло ужасным запахом, сладковатым, тошнотворным и еще какой-то ядовитой химией. Раиса Кондратьевна, уважительно крикнул Николаша. Принимайте жмурика. Сколько раз говорила? Раздался рядом низкий хриплый голос. При мне покойников никак не обзывай. Надо говорить тело. Да какая разница? тараторил Николаша. Что это вы, Раиса Кондратьевна, вечно ко мне придираетесь, вечно прикапываетесь? То не так, и это не это. Между делом они ловко переложили меня на каталку, причем я замерла, вытянувшись и прижав руки плотно к телу, чтобы не болтались. Голоса Николаши и неизвестной мне Раисы Кондратьевны отдалились, слышалось только пыхтение Вовы. Вот скрипнула дверь, каталка протряслась по металлическому настилу и остановилась. Приехали, шепотом сказал санитар. Конечная, просим освободить вагоны. В большом помещении было темно, только далеко в стороне под потолком светила лампочка вполнакала с самодельным жестяном абажуре. И в этом неверном слабом свете я разглядела столы, прикрытые белыми простынями. Просто не были короткие столы тоже, так что торчали голые ноги, и у некоторых были привешены к большому пальцу картонные бирки. Мне стало жутко. Полезай сюда. Вова кивнул на ближайший стол, соседний с ним был занят огромным, как гора телом. Раздевать я тебя не буду. Кондратевней скажу, что все тип-топ, она не придет проверять. А уж если придет, то сама с ней разбирайся, мы ни при чем». Я покосилась на фиолетовые босые ноги на соседнем столе и совсем пала духом. Поздно пить боржоми, наставительно сказал Вова. Когда почки отвалились, раньше надо было думать, во что вляпалось. Ну, убывай, не поминай лихом. Он прикрыл меня простыней и вышел, прихватив одеяло, поскольку оно подотчётное, и Василич с него голову снимет, если казенная вещь пропадет. Еще некоторое время был слышен гогот Николаши, потом хлопнула дверь. Видимо, санитары отправились продолжать трудовую вахту. Я была забеспокоилась, что теперь Кондратьевна явится проверять покойнюшку. Но никого не было. И то правда. Кому охота по собственной воле лишний раз на покойников смотреть? Лежать на столе было жестко и унизительно, и я села, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Было холодно. Температура, конечно, не минусовая, но все же морозцем пробирает. Может быть, побегать между столами. Нет, страшно. Я повертела головой, стараясь не глазеть лишний раз на покойников, чтобы не расстраиваться. На противоположной стене я заметила часы. Вот интересно, для кого они здесь висят и показывают время? Покойникам-то спешить некуда. Мне, кстати, тоже. Потому что если часы не врут, показывая четверть второго, Ну, сидеть мне тут осталось шесть часов сорок пять минут. В 8:00 утра придут сотрудники, раскроют все двери, можно будет выскочить незаметно. Если, конечно, я доживу до утра в таком холоде. Делать было совершенно нечего. Было зябко и пахло какой-то химической гадостью, кажется, формалином. Я понятия не имела, что это такое, но, наверное, этон в есть. Мозги мои еще не совсем смёртлись. Напротив, от холода я окончательно протрезвела, и теперь в голове появились совсем неутешительные мысли. В основном, душу мою тревожили два вопроса: что я тут делаю и для какого беса мне это нужно? И еще вопрос: как же я дошла до жизни такой? Это ж надо такое придумать. Сама, по собственной воле, я очутилась в покойницкой. И теперь могу: А. простудиться и заболеть воспалением легких. Б. умереть от разрыва сердца, если какой-либо из покойников пошевелится, В. просто сбредить с ума от страха и одиночества, Г. получить от Кондратьева хорошую взбучку, если она меня разоблачит. И, кстати, эта тетка, судя по всему, серьезная. Может, и в милицию меня сдать. Я задумалась, какой из четырех вариантов лучше. Выходило, что все хуже. Тогда второй вопрос. Зачем я это сделала? Чтобы полететь с Димычем на Мальдивы? Не слишком ли дорогая цена за две недели отпуска? То есть про Мальдивы я узнала уже после того, как завелась с этим треклятым моргом. Димыч гад все держал в себе видно прикидывал, кого ему выбрать спутницы. И Мальдивы эти нужны мне были только для того, чтобы окучить Димыча по полной программе: ласки, пляски и ежедневный офигительный секс. Так, чтобы в конце отпуска он полностью уверился, что я женщина, созданная для него. Во всяком случае, хотя бы на время, хоть на несколько месяцев, потому что мне очень нужен кто-то постоянный, который будет меня содержать. Димыч на эту роль подходит лучше всех. Во-первых, он мне нравится. Он красивый, обаятельный, а еще он всегда при деньгах. Его отец в Москве какая-то шишка, поэтому у сыночку ни в чем нет отказу. Мать пригрозила, что с будущего месяца вообще прекратит давать мне деньги. Разумеется, это с ее стороны только пустые угрозы. Уж я-то знаю, как приструнить свою мамочку, но заметно урезать мое ежемесячное содержание. Она вполне может. Да если на то пошло, разве ж это деньги? То, что она вынимает с недовольной физиономией своего портмоне и протягивает мне двумя пальцами, как будто я бомж у метро, намыл и помни мою доброту. Может быть, кто-то посмотрит на меня косо и укорит, что я, взрослая девица, двадцати двух лет от роду, живу на деньги старушки матери. Я вас умоляю. Моя мамочка иногда при надлежащем освещении выглядит едва ли не лучше меня. Во всяком случае, сейчас уж точно. Это, во-первых. А во-вторых, моя мать никогда в жизни сама не зарабатывала денег. Она всегда жила за счет мужчин и очень этим гордилась. Всегда приводила себя в пример как умную, практичную и удачливую женщину. Не подумайте плохого. Мамочка женщина приличная. И каждый раз выходила за очередного мужчину замуж. Кажется, мужей у нее было пять или шесть, что-то я сбилась со счета. Самое интересное, что среди этих пятерых или шестерых не оказалось моего отца. Да-да, вот как раз за ним-то мамочка замужем и не была. Я его вообще никогда не видела. И бабушку я не помню, поскольку они были с матерью в ссоре и не встречались. Больше у нас родственников не было, так что воле не приходилось мне общаться с мамочкиными мужьями. Но не так, чтоб близко. С трудом вспоминаю первого. Он отпал, когда мне было года четыре. А до этого он часто выпивал, называл меня дочкой и упорно качал на колени, всерьез полагая, что мне это нравится. Потом был не то дальнобойщик, не то какой-то наладчик. Он вечно торчал в командировках и зарабатывал, по рассказам мамочкиных подруг, большие деньги. По моим воспоминаниям, он больше всего на свете любил свою личную машину, подержанные Жигули. Все свободное время он проводил возле нее в гараже и часто брал меня с собой. Так что годам к 10 я полностью освоил особенности устройства автомобиля, знал название всех деталей и инструментов. И даже сама могла зачистить свечи и проверить зажигание. После развода с этим товарищем у нас с мамочкой осталась двухкомнатная квартирка в спальном районе. Потом был, кажется, какой-то начальник. Иногда мамочка ездила на его служебной машине. Потом кто-то из телевидения, не то редактор, не то режиссер. он вечно являлся домой за полночь, да еще приводил с собой компанию таких же, как он возбужденных и голодных приятелей. Он водил меня на телестудию, мне разрешали болтаться по коридорам и заглядывать во все двери. Иногда брали в передачу, где требовалась массовка. Или режиссер был до начальника, и мать развелась с ним, не в силах выносить эти еженощные бдения. Не помню. Надо отдать должное моей матери, Из каждого замужества она выходила не только без потерь, но и с прибылью. И к пятому или к шестому походу в ЗАГС она была в отличной форме, здорова и полна сил. А также имела прилично отремонтированную и обставленную трехкомнатную квартиру, пару норковых шубеек и кое-какие драгоценности. Не бриллианты, конечно, но все же не дешевый ширпотреб. Это при том, что, как я уже говорила, мамочка ни дня в своей жизни не работала. Насчет домашнего хозяйства она тоже не слишком заморачивалась. Говорила всем, что занимается воспитанием дочери, то есть моим. Но на самом деле она упорно и целеустремленно занималась собой. Я-то хорошо знаю свою мать и уверена, что единственный человек, который ей интересен это она сама. С собой ей никогда не скучно, о себе она готова заботиться сколько угодно, удовлетворять все свои бесчисленные капризы и тратить на себя любимую все деньги, какие есть. Вот в этом мы с мамочкой очень похожи. Внешне, кстати, тоже. Только у меня денег нет. Все началось с ее последнего замужества. Мамочка очень постаралась Ведь после сорока лет шансы найти приличного и богатого мужа катастрофически уменьшаются. И вот в квартире появился мордатый такой тип по имени Валера, упакованный по полной программе. Костюмы у него были все фирменные, ботинки дорогущие итальянские, на руке золотой Rolex, а под окном лексус. Чем-то сумела его мамочка привлечь. Не зря до этого долго тренировалась, а к пятому или шестому замужеству приобрела оснаровку. Молодые расписались, и Валера утвердился в нашей квартире. И тут все и случилось. Вроде бы я повода не давала, да и Валер ко мне не вязался, он вообще дома бывал нечасто. Какой-то у него имелся бизнес. Я подозревала, что полукриминальный. Однако то ли мамочка зорким оком что-то такое заметила, Толира судила по житейски, что ни к чему молодой привлекательной девушке маячить перед глазами ее мужа. И решила подстраховаться, то есть выпереть меня подальше с глаз долой. Мы начали ежедневно скандалить. Она сама цеплялась ко мне без всякого повода. Выселить меня из квартиры она не могла. Куда бы я делась? Так что мамочка просто регулярно орала, чтобы я слезла наконец с её шеи. «Ну, позволь, удивилась в первый раз я. Уж на твоей то шее я никогда не сидела. Мы вместе с тобой сидели на шее у твоих мужей. Но они-то вроде ко мне претензий не имеют. Действительно, все четверо или пятеро относились ко мне неплохо. Тут она окончательно озверела, покраснела вся и затопала ногами. Из чего я сделала вывод, что нынешний ее муж ко мне претензий имеет. Не желает он меня содержать. В общем, это его право, хотя, возможно, мать преувеличивала. Иди работать, угрюмо высказалась она. Угу, обманчиво спокойным голосом согласилась я. И куда? И кем? Продавцом в продуктовую лавочку на грошовую зарплату, секретаршей в крошечную фирмочку, где всего-то сотрудников три человека из которых две законченные стервы, а начальник норовит с первого дня уложить тебя в постель. Ты прекрасно знаешь, что твоими заботами я ничего не умею делать. Это чистая правда. Мамочка хоть и занималась моим воспитанием, но только на словах, а на деле думала, что я пойду по ее стопам, буду устраивать свою жизнь за счет мужчин, и никакое образование мне не понадобится. То есть сначала-то она взялась за дело с жаром. В пять лет записала меня в бассейн, на фигурное катание и в музыкальную школу. На катке я на первом же занятии расшибла коленку, в бассейне наглоталась хлорной воды. Мать была настроена спокойно: не хочешь не надо. Коньки были забыты, плавать я все же научилась, но на этом дело и кончилось. Фартепиано мне оточертело через месяц. Вместо того, чтобы уговорить меня, прикрикнуть, отлупить наконец и заставить ребенка заниматься хоть чем-то, мамочка отмахивалась, поскольку ей самой было лень меня заставлять. Таким образом, постепенно выпали из моей жизни английские и французский языки, теннис, бальные танцы, театральный кружок и художественная фотография. К этому времени я достаточно подросла, И научилась ловко увиливать от всевозможных занятий и от работы по дому. Мать окончательно махнула на меня рукой и решила, что дочку устроит свою жизнь подобно ей, с помощью мужчин. То ли время сейчас другое, мужчины поумнели и не спешат связывать себя узами брака, то ли я просто не обладаю материнскими способностями, но с замужеством у меня ничего не получалось. Да и где его найдешь, холостого обеспеченного человека? уж не в ночном клубе, и не в ресторане. Эта мать мне все время твердила. И еще. Я ужасно брезгливо и не могу спать с мужчиной, который мне неприятен. Так что все старые жирные козлы и мордатые братки с пудовыми кулаками и отвратительными манерами отпали сразу же. Не желаю я чтобы близкий мне мужчина напивался как свинья, а потом озверев, таскал меня за волосы по всей квартире или макал головы в унитаз. Одна девчонка из нашего двора именно так проводит время со своим муженьком. Правда, утром, проспавшись, он обращается с ней ласково и делает дорогие подарки.